Глава двадцать пятая. «Мэдди». Должна признаться, после долгого и интенсивного горячего душа я чувствую себя гораздо лучше. С тех пор, как Грейсон ушел из квартиры, я не переставала думать о нем, а в какой-то момент даже рассмеялась посреди рыданий, вспомнив, как направила пистолет на профессионального киллера. О чем я только думала?» Потом меня снова охватывает жар, когда я вспоминаю, что он делал этим пистолетом после. Я не знаю, в каком статусе мы находимся сейчас, но мы оба облажались. Мы не подходим друг к другу. Я опускаюсь на кожаный диван, натягиваю рукава толстовки до запястий и включаю телевизор, чтобы посмотреть новости. До приезда Сиены остается примерно 20 минут, но я даже не замечаю, как они проходят. Вдруг я чувствую, как она обнимает меня своими теплыми руками и забирает телефон из моих пальцев. «Мэдди, все хорошо?» Она обхватывает моё лицо ладонями и пристально смотрит, а я шмыгаю носом и отрицательно качаю головой. «Тогда я приготовлю нам горячий шоколад со сливками, и ты расскажешь, что происходит». Когда я уходила, к Келлеру пришел Грейсон, и он выглядел так же плохо, как и ты. Стоит ей произнести его имя, как мои слезы начинают течь еще сильнее. «Обещаю, все будет хорошо», — произносит Сиена, протягивая мне салфетку и нежно поглаживая по волосам. Спустя несколько минут она вручает мне дымящуюся чашку с горячим шоколадом. «Спасибо, Си!» Она садится рядом со мной, скрещивает ноги и дует на свой напиток. «Ну что ж, рассказывай с самого начала». «Я делаю глубокий вдох, и следующие несколько минут, которые кажутся часами, рассказываю обо всем, что со мной произошло, начиная с нашего поцелуя с Грейсоном в прошлом году и заканчивая сегодняшним утром. Мне не нужно беспокоиться о том, чтобы не сказать лишнего или упустить какие-то детали, потому что Сиена уже давно привыкла к образу жизни мафии». «Мэдди...» Возможно, дело не столько в том, что другой человек может предложить тебе, сколько в том, что вы с Грейсоном любите друг друга. Что ты об этом думаешь? Ведь, несмотря на все ваши ссоры, совершенно очевидно, вы безумно влюблены. У тебя есть мужчина, который готов ради тебя на все. Он готов на любые безумства и буквально сжег бы землю дотла, лишь бы быть с тобой и любить тебя. Грейсон, тобой одержим. Я зажмуриваю глаза, чтобы облегчить пульсирующую головную боль, которая зарождается в висках. Просто подумай об этом. Ведь твоя жизнь принадлежит только тебе. Никто, ни я, ни твоя мама, ни твоя семья не можем решать твою судьбу. Прислушайся к своему сердцу. Я лишь хочу, чтобы ты была счастлива. И мне кажется, что погоня за идеальным принцем может помешать тебе обрести это счастье с тем, кто тебе действительно дорог. Она права. В стремлении угодить матери я стала одержима. Мне хочется, чтобы она мною гордилась. Я всегда считала, что единственный способ этого достичь — найти респектабельного мужа. «Иди сюда», — говорит Сиена, — раскрывая мне объятия. И когда я бросаюсь в них, крепко обнимает меня и нежно гладит по волосам. Даже когда кажется, что мир вокруг рушится, моя лучшая подруга будет рядом».